14 глава. Восемь лет назад. Итон. За мной закрепили новый филиал Капитал Банка. Приехав туда, я вошел в кредитный отдел, поздоровался и увидел ее. Она была Ангелом. Невинная личика, длинные светлые волосы, локонами спадающими к ее плечам и пухлые розовые губки. Она подняла взгляд, и я утонул в ее голубых глазах. Я отвернулся, чтобы прийти в себя, и увидел Марису. Мы с ней работали вместе в другом филиале. Не скажу, что были друзьями, но знали друг друга. Я сел за ее стол и сказал, что я теперь буду их проверять. Мы разговаривали о всякой ерунде минут 15, а потом я ушел. В этом филиале я стал частым гостем. Я приезжал только для того, чтобы увидеть Джессику, так ее звали. Потом мы немного сблизились. Каждую нашу встречу я приглашал ее выпить кофе, а она отказывалась. Я знал, что рано или поздно ей это надоест, и наконец она согласилась. Я знал, что у нее есть парень, и меня восхищала ее преданность ему. В наши дни такая преданность редкость. Я уважал ее за это, хоть это и мешало мне ее заполучить. Я решил начать с дружбы, чтобы не спугнуть ее, она согласилась. Мне нравилось находиться рядом с ней, общаться, смеяться, грустить. И я ждал, ждал, когда она будет готова принять что-то большее, чем моя дружба. Безусловно, я хотел ее. так сильно, как никого и никогда. И она меня хотела, я это чувствовал. Видел ее реакцию на мои как бы случайные прикосновения. Чувствовал пальцами ее бешеный пульс, видел ее страстный взгляд, но не предпринимал ничего, зная, что еще не время, она не готова. Я был в нее уже влюблен. Не знаю, когда это произошло, наверное, в тот самый момент, когда она впервые подняла на меня свой взгляд. Тогда подсознательно я уже хотел, чтобы она стала моей. Я не говорил ей ничего, Не просил, не уговаривал. Я не хотел давить на нее. Я видел, как она мечется, но она должна была принять решение сама, чтобы потом ни о чем не жалеть и никого не винить. Мы проводили много времени вместе, созванивались, переписывались, иногда даже гуляли. Она стала моим воздухом, моей необходимостью. Как-то раз я даже Молли о ней рассказал. Она была мне больше другом, чем моей девушкой. Она искренне порадовалась за меня, и мы договорились, что как только я скажу, мы расстанемся. В один из дней я подвозил Джессику с работы, и она пригласила меня выпить кофе. Я знал, что она ни на что не намекала, а имела в виду просто напиток. К тому времени я уже думал о том, что ее все и так устраивает, и она хочет быть друзьями. Но она меня удивила, спросив: "Итон, почему ты согласился на дружбу со мной? Потому что ни на что больше ты бы не согласилась", ответил я ей. Это было правдой. Если бы я не согласился на дружбу тогда, она бы меня просто отшила. Своим следующим вопросом она повергла меня в шок. А если бы согласилась? Я не знал, что ей на это ответить. Мы были бы вместе? Ты стала бы моей девушкой? Но во всем этом я не был уверен. Но в одном я был уверен точно. Наше желание взаимно. Поэтому ответил. Тогда бы мы наслаждались друг другом, занимаясь любовью, а не мучились от неудовлетворенного желания до сих пор. Я не смог больше сдерживаться, встал, подошел к ней, взял за руку, потянул на себя и поцеловал. Она ответила на мой поцелуй да с такой страстью, как будто ждала только этого. Она гладила мою шею, прижимаясь ближе, углубляя поцелуй, но когда я начал целовать ее шею, она как будто очнулась и оттолкнула меня. Я так не могу, прости. Я должна сначала закончить прежние отношения, сказала она и посмотрела на меня. Что же ты хочешь от меня? Давно пора было их закончить. Не знаю, чего ты ждешь. Хочешь, чтобы я за тебя принял решение? Не будет этого. Я не стану на тебя давить. Ты должна уйти ко мне добровольно. Вот тебе и ответ на твой вопрос про нашу дружбу. Я не буду тебя ни к чему принуждать, Джесси. Решать только тебе. Это должен быть твой выбор и только твое решение, не зависящее ни от чьего мнения, ответил я ей и ушел. Я видел испуг в ее глазах. Что её так напугало? Может, почувствовала что-то ко мне или она опять начала загоняться по поводу своего предательства. На сегодня я решил оставить ее в покое, дать ей время все обдумать и, возможно, что-то решить. Но вместо этого она просто спрятала голову в песок и решила, что проще меня избегать. Когда мне все это надоело, я пришел к ней в конце рабочего дня и заставил поговорить со мной. Ты не уйдешь, пока мы не поговорим. Ты меня избегаешь? спросил я у нее. Она прятала от меня свои глаза, но почему? Ей было стыдно? Неудобно? Но ведь это я на нее набросился с поцелуем. Она солгала ответив: "С чего ты взял? Просто много дел. почему ты их стало так много после того, как я тебя поцеловал. Поговори со мной, что случилось?" просил я рассказать все, что ее тревожит. "Мы должны прекратить наши отношения. Это неправильно и нечестно", ответила она мне. Она все таки приняла решение, но увы, не в мою пользу. Ты любишь его, поэтому не можешь уйти, спросил я. Почему не могу? Просто не хочу рушить свои отношения из-за разового секса. Ты же не ушел от своей девушки, ответила она. Вот значит, кем она меня считала. Мальчиком для утех, я не годился на что-то большее, только трахнуться разок. Я ее боготворил, любил, готов был носить на руках, как принцессу. Был ее другом, ожидая, что она тоже полюбит меня и будет рядом уже не как друг. И что я услышал? что я гожусь на один раз. Злость затуманила мой мозг. Я не хотел больше ничего слушать. Она сделала свой выбор и честно мне о нем сказала. «Разового секса? Вот значит, кто я для тебя, Джессика. Парень на одну ночь, сказал я со злостью. Ты не так понял, Итан. Я думала, что это я. Она захотела сказать что-то еще, но я не намерен был это слушать. Замолчи, мне все понятно, сказал я ей и направился к выходу, пожелав ей на прощание быть счастливой с ним. Вышел на улицу, сел в машину, купил по дороге бутылку виски, приехал домой, сел на пол и пил, пытаясь хоть как-то заглушить боль. Она разорвала мое сердце, оставив дыру в моей душе. Я не хотел больше ничего, хотел выть во всю глотку, но сидел и молча пил. На следующий день я приехал на работу, написал заявление об уходе и взял отпуск. Я не хотел ее больше видеть никогда, не хотел больше любить никогда. Вернулся домой и продолжил топить свое горе в алкоголе. Я не знаю, сколько времени я пил, думаю, не меньше недели. Но из этого состояния меня вывели мои друзья, Алекс и Дил. Что будем делать с этим телом? спросил Алекс у Дилана. Давай сначала под холодный душ, потом кофе покрепче, а дальше будет видно, ответил он Алексу. Проведя со мной все запланированные ими манипуляции, я сидел на кухне и уже мог кое-как воспринимать окружающую среду. У меня болело все тело и голова, но мне было на это наплевать. Физическая боль была несравнима с душевной, даже помогала немного отвлечься. Зачем они меня вытащили из забытья? Там я хотя бы мог допиться до бессознательного состояния и ничего не чувствую. Что у тебя произошло, что ты неделю не просыхаешь? спросил меня Дилан. Я рассказал им все с самого начала и до конца. Они молчали оба. Первый заговорил Алекс. Тебе настолько хреново, Если скажу, что хуже еще не было, поверишь, ответил я. Тогда уезжай, с работы ты ушел. тебя ничего здесь не держит. Новый город, новая жизнь, сказал мне Алекс. Я задумался об этом. Зачем ты его прогоняешь, Алекс, спросил его Дила. Потому что ему нужно или уходить из банковской сферы, или менять город. Если он останется здесь, они рано или поздно пересекутся по работе, и ему придется опять переживать это все. А как ты видишь, у него не очень хорошо получается живёт немного в другом городе, успокоится, потом вернется, если захочет. Время лечит, ответил Алекс. Да, я, пожалуй, так и сделаю. Поеду в Нью-Йорк, сказал я им. Через пару недель закончив здесь все дела, назначив собеседование в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, найдя себе там квартиру, я попрощался со всеми и отправился в путь. Я сменил номер телефона. Не знаю, зачем я это сделал, наверное, от злости. Как будто она стала бы тебе звонить, идиот. Первое время в Нью-Йорке я готов был вешаться на стены. На работе меня проверяли и утверждали, а у них эти процедуры занимают много времени. Знакомых здесь не было, я не знал, чем себя занять, чтобы не думать, и в итоге сидел и изо дня в день страдал, пока мне не позвонили и не пригласили выходить на работу. Я загружал себя ей по самые уши, а в свободное время ходил в бар закинуть с себя пару бокалов. Я пообещал себе больше никогда не любить никого и периодически просто так трахал шлюшек, справляя нужду. Так и зачерствела моя душа и замерло сердце, не чувствуя больше ничего.